Глава четырнадцатая. Дачные соседи Василенки. Наша жизнь на даче была самым тесным образом связана с многочисленными друзьями, жившими в соседних дачах или неподалеку в поселке Деденево. Среди них, в первую очередь, следует назвать семейство Василенок. Под этим собирательным именем проходили у нас и сами Василенки, и Каптеревы, и Держинские, и И даже Петровские, жившие в трех домах, стоящих на большом лесистом участке, точно напротив нас, на другой стороне линии железной дороги. Главный дом на этой территории был построен в самом конце 90-х годов XIX века священником Иваном Николаевичем Бухаревым для своей дочери Евгении, вышедшей замуж за мирового судью Василия Ивановича Иванькова, После смерти последнего в 1915 году дом стал ветшать. Денег на ремонт не было, и его дочь Евгения Ивановна решила дом продать. По рекомендации моего деда Георгия Несторовича Спиранского, в 1936 году дом купил композитор, профессор Московской консерватории Сергей Никифорович Василенко. Примечание. Сергей Никифорович Василенко, 1872-й. 1956. Композитор, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, автор музыки к операм Сын солнца, Суворов, Запорожец за Дунаем, балетам Иосиф прекрасный, Лола, Мирандалина и к нескольким кинофильмам. Конец примечания. Дача в Деденеве была куплена на деньги, полученные им за музыку к кинофильму Джуль Барс. И первое время называлась этим именем. Так звали и одну из собак, живших при этом доме до войны. Дом Василенок стоял вблизи въездных ворот у верхнего края огромной территории, густо поросшей столетними березами и елями и полога спускающейся к линии железной дороги, для выхода на которую имелась калитка. Одноэтажный дом, собранный из толстенных старых хвойных бревен и обшитый снаружи крашенными в буро-желтый цвет досками с большим подвалом в котором была летняя кухня и подсобное помещение. От веранды к нижней калитке шла еловая аллея, выложенная на моей памяти кирпичом. Рядом с домом находился старый покосившийся сарай, а чуть пониже стояли одно-двух бревенчатые собачьи будки. На участке было еще два дома поменьше. Деревья в саду у василенок росли так густо, что небо практически не было видно, а на земле лежала постоянная тень. Даже трава почти не росла. Только в верхней части сада вдоль забора густо переплетались, образуя заросли, высокие кусты персидской сирени, барбариса и жасмина, между которыми угадывались заросшие травой дорожки. В саду у василенок всегда жили грачи. На вершинах всех берез было огромное количество грачиных гнезд, и начиная с ранней весны до поздней осени в саду стоял неумолчный гвалт. Его было слышно даже на нашей стороне железной дороги. Сергей Никифорович Василенко был женат на Татьяне Алексеевне Шамбинага, урожденной Шивалдышевой, а после ее смерти в 1944 году женился на ее дочери Елене Сергеевне, урожденной Шамбинага. Самого Сергея Никифоровича я встречал редко. Запомнилась лишь его невысокая сухощавая фигура в светлых полотняных брюках, белой рубашке, и тюбетейки на голове. Когда я вместе со своими родителями или бабушкой приходил к Василенкам, то слышал лишь звуки пианино, доносившиеся из дальней от веранды комнаты, или изредка видел самого композитора, сидящим в кресле на террасе. На меня он особого внимания не обращал и никогда ни о чем не спрашивал. Чуть лучше я помню его супругу Татьяну Алексеевну, низкорослую, полноватую, пожилую, и очень добрую и приветливую даму, которую я звал тетя Брунде. Она часто бывала у нас в доме и всегда играла мне пальцами на нижней губе какую-нибудь незамысловатую мелодию. Ее внезапная смерть от ишемического инсульта осенью 1944 года произвела на меня неизгладимое впечатление. Незнакомое и страшное слово «тромб» долго преследовало меня, и понял я его значение — только став студентом медицинского института. Зато дочь тети Брунди, Ерену Сергеевну, оставшуюся хозяйкой дома Василенок после смерти ее матери, забыть невозможно. Это была полная смешливая женщина средних лет, постарше моих родителей и помоложе дедушки и бабушки. Несмотря на полноту и кажущуюся грузность, она была очень подвижна и легка на подъем. Я часто встречал ее вместе с дочкой Таней и внучкой Леной, а также с многочисленными гостями и собаками на прогулках в окрестностях Деденева, которые она хорошо знала. В послевоенные годы все молодые члены семейств Василенок были увлечены велосипедными прогулками. У нас тоже были велосипеды, и нередко мы вместе совершали довольно далекие путешествия в деревню Парамонова, стоящую на краю огромной и очень живописной долины реки Волгуши, в Ильинское, бывшее имение графов Апраксиных, и в другие интересные места. Елена Сергеевна была частой гостьей в доме Спиранских. Сидя за столом, она обожала рассказывать смешные истории, которых у нее было бесчисленное множество. Рассказывая... Она заходилась в смехе и вытирала слезы, катившиеся из глаз. При этом ее полное лицо собиралось в морщины, а глаза суживались в щелочке. Я не встречал в своей жизни человека, который бы смеялся так заразительно, выставляя в смешном свете прежде всего саму себя и те ситуации, в которые она сама попадала по воле случая или по своей неловкости. Говорят, что талант рассказчицы перешел к ней от ее матери, Татьяны Алексеевны, которая славилась своими смешными историями. Елена Сергеевна, как и все женщины Василенки, очень любила собак, и рядом с их домом на цепях, привязанных к будкам, всегда жило несколько буро-серых зверюг волчьей породы, которых на ночь и в отсутствие гостей спускали бегать по саду. Из них я запомнил только грозного Тоя, который, как-то сорвавшись, повалил мою маму и прокусил ей руку. Елена Сергеевна в молодости была очень интересной женщиной, о чем я могу судить по фотографиям. Она училась в Московском университете на историко-филологическом факультете, но, выйдя замуж, оставила учебу. Ее первый муж, отец Тани, Павел Николаевич Каптерев, Один из основателей и активных членов комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергеевой Лавры был арестован ОГПУ в 1933 году по обвинению в участии в несуществующей якобы контрреволюционной националистической фашистской организации «Партия возрождения России» и приговорен к пяти годам лагерей. Как члена семьи врага народа Елена Сергеевна с малолетней Таней, были вынуждены на какое-то время уехать в город Александров, располагавшийся за 101-м километром от Москвы. Но спустя некоторое время им удалось вернуться, и Елена Сергеевна устроилась на работу в библиотеку Института нейрохирургии. Павел Николаевич Каптерев был освобожден из лагеря в 1936 году, но, потеряв московскую прописку, был вынужден уехать в четинскую область где вместе с известным философом и ученым Павлом Флоренским, расстрелянным в 1937 году, работал на станции, изучая вечную мерзлоту. После войны он вернулся в Москву, но в прописке, в связи с судимостью, ему опять было отказано. По ходатайству академиков Сергея Ивановича Вавилова и моего двоюродного деда Владимира Петровича Филатова Судимость с него в 1953 году была снята, но спустя два года он умер и был реабилитирован посмертно. Он приезжал на дачу к Василенкам незадолго до своей смерти, и мне посчастливилось однажды увидеть его на веранде, высокого, очень красивого седого человека в тонких очках и безукоризненно белых брюках и рубашке. Дочь Елена Сергеевна Шамбина-Гакпатеревой Василенка Татьяна Павловна Вышла замуж за Кирилла Алексеевича Держинского, сына оперной певицы Ксении Георгиевны Держинской, и родила дочку Лену, ставшую моей приятельницей. Примечание. Ксения Георгиевна Держинская, 1889-1951, оперная певица, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии. Конец примечания. Кирилл, высокий, дородный, вальяжный и степенный молодой мужчина, явно флегматического характера, с довольно красивым, но излишне полным лицом, был архитектором, ни о какой профессиональной деятельности которого я никогда не слышал. Он был заядлый автолюбитель. Его жена Татьяна, близкая подруга моих родителей, была его полной противоположностью. Подвижная, веселая, большая любительница прогулок, в том числе велосипедных, она приносила смех и хорошее настроение в любую компанию. Окончив университет, Татьяна стала искусствоведом, долго занималась испанской живописью и архитектурой, написала много книг по искусству и в зрелом возрасте стала известным в своей области профессором, заслуженным деятелем искусств РСФСР и была избрана действительным членом Российской Академии Художеств. В доме у Василенок, как и у Спиранских, бывало множество гостей. Я помню визит молодого тогда Ираклия Андроникова, посетившего обе дачи где-то в начале 50-х годов. Он интересовался старым парком с каскадом прудов и развалинами церкви на месте бывшего имения Лужуных Григорова в двух-трех километрах от нас за Целеевской горой, известного во времена моего детства под названием «Борьба» сохранившегося от послереволюционных времен. Так называлась созданная там в 20-е годы трудовая коммуна, быстро распавшаяся из-за лени и пьянства ее коммунаров. По словам Ираклия Луарсабовича, в имении Лужиных бывал Михаил Юрьевич Лермонтов, жизнь которого он в то время активно изучал. Можно назвать еще много известных в мире искусства людей, гостивших у василенок, фотографии которых хранятся у Лены Держинской, но в моей памяти они не остались. Зато я хорошо помню невысокого, сухощавого, темноволосого человека без возраста с умным породистым лицом, который долгое время жил на даче Василенок. Его звали Владимиром Николаевичем, а прозвище, данное ему в нашей семье, было «Князь» или «Осколок прошлого». Он действительно был князем Долгоруковым, одним из последних представителей этого древнего рода, чудом уцелевшим в бурном море после революционного кошмара. В прошлом блестящий офицер, участник Первой мировой войны, наследник громадного состояния и множества дворцов, среди которых, по словам Лены Держинской, были особняк в Малом Знаменском переулке позади Пушкинского музея, в котором при советской власти находился институт марксизма-ленинизма и который теперь принадлежит музею, а также дом в Колпачном переулке между Моросейкой и Покровским бульваром. В советское время, потеряв все свое состояние, князь Долгоруков перебивался мелкими заработками, писал рассказы для детей под псевдонимом Владимиров и был вынужден скрываться по знакомым. Это был прекрасно воспитанный, очень вежливый человек с аристократическими манерами и мягким юмором, который легко владел разговором за столом, чему я лично неоднократно был свидетелем. Мне кажется, он немного хромал на одну ногу. Во всяком случае, я часто видел его с толстой полированной палкой, когда, одетый в хорошую погоду во все белое, он прогуливался по высокому бугру над железной дорогой вдоль забора Василенок. Ко мне, восьми-девятилетнему пацану, отвечая на мое приветствие, он обращался на «вы». Он плохо слышал, будучи контуженным на войне, и, как все глуховатые люди, говорил громче обычного. «Будучи у нас в гостях, вместе с моей бабушкой Елизаветой Петровной курил папиросы Казбек, и среди людей, которым доверял, иногда рассказывал анекдоты. Говорили, что у него был давний роман с Еленой Сергеевной, которая и оказывала ему гостеприимство». Не будучи близко знаком с князем, из-за моего незрелого возраста я сохранил об этом интересном человеке только внешние впечатления. Татьяна Павловна Каптерева Шамбинага, зная его намного ближе, отзывается о нем менее благосклонно. Сходного мнения придерживался о Долгоруком и Сергей Михайлович Голицын, который хорошо знал Владимира Николаевича в молодости и считал его холодным эгоистом. По словам Татьяны Павловны, он уехал от Василенок в 1954 году во время их переезда в новую квартиру в Брюсовом переулке. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Еще одним запомнившимся мне человеком, относящимся по нашей номенклатуре к Василенкам, был профессор Федор Александрович Петровский, сухощавый, лысоватый человек лет 60, с седыми висками, выше среднего роста, очень подвижный, стройный, с тонкими чертами лица. Я не помню, чтобы он постоянно носил очки, но для чтения он их, по-моему, надевал. Обычно он ходил в белых брюках и такой же рубашке, иногда с широким воротом и с вышивкой русского стиля. За безупречный внешний вид, исключительную вежливость и изысканность манер он получил у нас прозвище «джентльмен». В молодости Федор Александрович был вхож во многие аристократические дома, дружил с семьями Голицыных, Аксаковых, Сиверсов, в воспоминаниях которых мне не раз попадались имена Петровских, Федора и его брата Михаила, который был старше Федора на три года. Михаил Александрович тоже был литературоведом и известен переводами с французского и немецкого языков многих произведений «Мериме», Гюго, Бальзака, Флобера, Золя, Прево и гофмана Он был репрессирован в начале 30-х годов и, находясь в ссылке, пересылал свои переводы в Москву своему брату и его супруге. Михаила Александровича расстреляли в 1937 году, а его малолетнего сына Сашу Федор Александрович и Мария Васильевна вырастили как своего собственного сына. Федор Александрович тоже был арестован в 1929 году как участник антисоветской группировки в Государственной Академии Художественных Наук «Гахен» и приговорен к высылке в Архангельск. Однако в 1931 году он был досрочно освобожден по ходатайству политического Красного Креста и вернулся к своей работе. Джентльмен и его супруга, милейшая Мария Васильевна, очень нежно относились к старшим спиранским и были постоянными гостями у них на веранде и в саду. Приходя к нам в гости, Федор Александрович непременно целовал бабушке и маме руку и, гуляя по саду, обязательно нюхал бабушкин душистый горошек, после чего закатывал глаза и говорил «Эсс манифик!» На какой-то юбилей он подарил моему деду антикварное полное собрание сочинений Гёте 1870 года издания в 14 томах, прекрасно сохранившееся, но на немецком языке и напечатанное к тому же готическим шрифтом, в котором нельзя было разобрать ни одной буквы. Эти книги долго стояли без употребления у деда в кабинете на полке, пока, уже после его смерти, мы не отвезли их нашему немецкому другу Дитеру Венцелю, жившему в городке Косвик в восточной зоне Германии. Дитер этим подарком был очень горд, сказав, что в современной Германии такого издания найти абсолютно невозможно. С Федором Александровичем было связано много смешных историй, одну из которых я расскажу. Когда я окончил третий класс, отец подарил мне духовое ружье. Оно было как настоящее, и стреляла маленькими свинцовыми пульками. Мы с моим приятелем Борькой Егоровым, будущим врачом-космонавтом, жившим неподалеку, подвесили на веревке к дереву консервную банку и начали стрелять по ней с высокого крыльца нашей веранды. Скоро я уже попадал даже в качающуюся банку, что было совсем непросто. Но затем банка нам надоела, и захотелось пострелять во что-нибудь другое. Охотиться на собак и кошек мне было запрещено под страхом мгновенного изъятия ружья, а до грачей на верхушках старых берез пульки не долетали. Однажды мы сидели в нашем наблюдательном пункте у забора, выходящего на железнодорожную линию, и ждали поезда, чтобы пальнуть по вагону. Но неожиданно увидели, как на противоположной стороне линии из калитки своей дачи вышел Федор Александрович Петровский. Он уселся на лавочку у калитки и развернул газету. Не помню, кому первому пришла в голову идея стрельнуть в джентльмена, Борьке или мне, ведь запрета стрелять в него мы не получали. Тщательно прицелившись чуть повыше газеты, я выстрелил. Профессор уронил газету, вскочил и быстро исчез за калиткой. А мы бросились бежать и несколько часов отсиживались на пустыре за дачей, где поклялись никогда и никому не сознаваться в содеянном преступлении. Много лет спустя моя приятельница Лена Держинская, внучка Елены Сергеевны, вспоминала, как жутко, оглашая окрестности, он был очень вспыльчив, орал Федор Александрович, оповещая всех, что его хотели убить. Вечером того же дня к нам пришла пить чай жена джентльмена и рассказала, что Федора Александровича обстреляли у их калитки. Мой отец покосился на нас с Борькой, но мы сидели молча, опустив глаза в чашки. Пули, по словам профессора, свистели над его головой, а одна даже попала ему в грудь, но, к счастью, ударилась в университетский значок, благодаря чему он остался в живых. Тут Борька не выдержал. «Этой пулькой убить нельзя, да мы и стрельнули-то всего один раз», — пискнул он. «Отец вернул мне ружье только на следующий год». Взяв с меня честное пионерское, что мы не будем стрелять не только в собак и кошек, но и в наших соседей. У Ксении Георгиевны Держинской, матери Кирилла Алексеевича, была дача недалеко от Николиной горы. И неожиданно в 1983 году Держинские стали владельцами двух дач в совершенно разных местах Подмосковья, да к тому же на большом расстоянии друг от друга. Встал вопрос о продаже одной из них. Выбор пал на дачу в Деденеве. После долгих слез и сомнений Лена и Татьяна Павловна начали подыскивать покупателя. В 1985 году такой покупатель нашелся. Им оказался поэт Юрий Энтин. После смерти Кирилла Алексеевича и Татьяны Павловны Лена Держинская со своим мужем Мишей уже давно безвыездно живут далеко от нас. Но мы продолжаем дружить. У нас много общих интересов и воспоминаний, и каждый вечер, проведенный в их доме, доставляет нам много обоюдной радости.